У Вали, что называется, забот был полон рот. А тут еще и Соня с Юкой, как снег на голову. Соня объявила мужу, больше не могу в твоей чухонке. Беги за билетами на поезд Лев Толстой. Позвонила с утра из Балчуга, куда они с Юкой поехали с вокзала завтракать. И по напору в голосе Валя поняла, что Соня категорически не даст ей работать. Так что решила убить двух зайцев. Предложила сони с Юкой поселиться не в отеле, а в ее кабинете. Маргарита сперва отказалась, но, услышав волшебное слово «иностранцы», согласилась и с перерывом в работе, и со всем остальным. Юки идея казалась сомнительной. Он не понимал, как можно жить в одной квартире с незнакомыми людьми. Но Соня настояла. Ведь она и получала острые ощущения от внедрения в российскую реальность и оказывалась в одной остановке метро с Валей. Мебель из карельской березы пришлась супругам по вкусу, а массажный стол в кабинете Поменяли местами с диваном в коридоре. Маргарита стала шелковой после Сониных подарков. А Юка с Эдиком проболтали на кухне всю ночь. «Пойми, рыбанька! восхищалась Соня. «У Финов невозможно, чтоб люди всю ночь проболтали без капли алкоголя. Юка просто помолодел!» В первый день после приезда взяли такси катались по центру. А Соня охала и ахала, как все изменилось. Вылезала, трогала насвеже отреставрированные дома и позировала для камеры на их фоне. «Уеду. Буду смотреть долгими тоскливыми вечерами и привыкать к новой Москве», — объяснила она. «В меня сейчас столько не влезет» как в Эрмитаже, когда после нескольких залов впечатление класть некуда. Она словно находилась в наркотической эйфории. Кричала, смеялась, всхлипывала, напоминая белку, которую держали связанной, а потом выпустили в колесо. Нельзя было не заметить, как эмиграция разгуляла Сонину психику. «Типичные топотончики у нее, поставила диагноз Вика. «Машины у вас теперь дают на прокат?» – поинтересовалась Соня. «Привыкла рулить, а у вас все бомбилы курят и слушают радио шансон». «Звони Мусорскому, он устроит», – посоветовала Вика Вале. «Мусорский – это кто?» – не поняла Соня. «Наш друг». На следующий день пили чай в валенном кабинете. Соня в распахивающемся халатике, на жадном до жизни теле, пошла на кухню сполоснуть чашки и услышала звонок. Маргарита и Эдика дома не было. Но Соня смело распахнула входную дверь и увидела отчаянно рыжего высокого плечистого милиционера. Остановилась как вкопанная, а потом почему-то шепотом и почему-то с акцентом спросила, отскочив от двери, «Вы за кем?» Обстоятельства бегства в Питер, торопливого отъезда в Финляндию и срочного замужества пронеслись перед ее глазами, как видеокассета, перемотанная на скорости. «За вами!» Ответил Тёма, козырнул, вошел в квартиру и привычным жестом запер за собой дверь. Соня показалась ему такой соблазнительной, что у него перехватило дух. И он не мог, да и не силился это скрывать. «Я иностранная подданная!» — взвизгнула Соня. «Вы не имеете права!» уронила чашки и заплакала. Тёма испугался ее реакции, присел на корточки, стал собирать осколки с пола. Соня тоже присела на корточки, всхлипывая. Их глаза и коленки встретились. «Вам машину с коробкой автомат или с механикой?» Бережно спросил Тёма, понимая, что дамочка не в себе, но это только добавляет ей шарма. «С коробкой?» пролепетала Соня, упала ему на плечо и заревела в голос. В Водевиле тут должна была бы выйти Маргарита и надавать Соне и Тёме оплеух. Но, к счастью, ее не было. Вышла Валя, обомлела. Спросила, не надо ли помочь. Соня что-то промычала, и с трудом отлепилась от теменного плеча. А Тёма сделал лицо, на котором читалось «Я же ничего такого, сама видишь, в каком она состоянии». Все трое вошли в кухню, где Соня умылась холодной водой, вытерла лицо Маргаритиным кухонным полотенцем и спросила в упор «У тебя, рыбанька, шашни с Мильтоном? Вопрос звучал так требовательно, что Валя и Тёма замахали руками и в один голос закричали «Мы друзья». «Окей», — решительно сказала Соня. «Тогда, Мусорский, поехали брать машину». «Меня зовут Артем, Лейтенант Артем Ежевикин». Снова козырнул Тёма, утопая глазами в ее груди, не сильно прикрытый халатиком. «Знаете, лейтенант Ежевикин, почему в СССР произошла сексуальная революция?» – пошутила Соня, разглядывая его как бифштекс, который приготовилась съесть. «Потому что те, кто сверху, по-старому уже не могли, а те, кто снизу, уже не хотели». И Тёма снова посмотрел на Валю оправдывающимися глазами. «Я ж ничего такого, сама видишь, в каком она состоянии». А Юка все это время пил с Викой чай и рассказывал про душу камней. «Мой испанец просто мороженая креветка. И чего я, дура, уехала? Ну, грязь, ну, криминал». Ну, инфляция. Но есть вещи поважнее. Какой же милаха этот мент, отчиталась Соня, позвонив вали вечером. С этой секунды она была на седьмом небе как от Тёмы, так и от добытого им старенького Фольксвагена. С трудом ездила по московским дорогам, наслаждаясь их агрессивной атмосферой, То и дело, строя глазки соседним водителям, постоянно создавая аварийные ситуации и громко вопя матом. На этом подъеме даже решила устроить банкетик в шоколаднице на Октябрьской. Возле дома, где выросла, и откуда ее выселил подлый Гера. Валя помнила, какими сказочными блинчиками с шоколадным соусом Угощала ее там Соня, но возразила, что в меню только сладкое. Юка тем более настаивал на приличном ресторане. Но Соня и слышать не хотела. Ей была нужна ностальгическая вечеринка, и она стала звонить по сотовому, собирая гостей. Юка намекал, что звонить из Москвы в Москву через Финляндию – дорогое удовольствие. Но Соне было плевать. В список приглашенных в шоколадницу вошли Валя с Викой и матерью, Юлия Измайловна, Свен Саней и, конечно, Тёма. Соня позвала бы и Геру с женой. Но Валя предупредила, что тогда ноги ее не будет. — Ну, нагадил, рыбанька. Но теперь они в такой жопе! Герка пьет по черному Баба Молдавская крутится. А мне всё равно всех Юкиных денег не потратить. Посоветуй, что Артёму в подарок купить. Может, фирменный спортивный костюм? У вас же все в них ходят. Рыбонька, я в Хельсинке на конских дозах таблеток сижу. А после пылкого мента всё в организме встало на место. Шоколадница почти не изменилась с Сониного отъезда. Чуть-чуть подмели, подкрасили, подпудрили, не тревожа эстетики шестидесятых. Та же отделка длинными досками стен возле бара. Те же старомодные плафоны по три штуки в ряд. В углу перед стеклянной стеной по Сониной просьбе сдвинули столики без скатертей. И официантка в белом колпаке и белом передничке расставила на них тарелки с нарезанными фруктами и бутербродами с икрой. Мать, перемерившая кучу платьев и остановившаяся на самом строгом, присела к Юлии Измайловне, мол, у нас свой стариковский закуток. Тёма напялил тот самый свадебный костюм, в котором женился, ездил на бандитскую дачу и изображал юриста в разборке Вали с Викиной матерью. Вали с Викой оделись простенько, Соня вырядилась в вечернее платье с блестками. А когда Свен в элегантной летней тройке и Аня в розовом балахоне появились в дверях, мать, никогда не видавшая Аню прежде, Свистящим шепотом объявила: Вот тебе крест, Брюхата. По походке, видать, Брюхата. Фига откликнулась Вика. Валя не поверила, не захотела поверить. Соня развела руками, а сидеющие брови юки взлетели на лоб. Официантка разлила шампанское, и Соня встала с тостом. Рада собрать возле самых дорогих для меня камней города самых дорогих мне людей. Сзади дом, где я выросла. И где у меня жила рыбонька. Слева художественный салон, где я работала. И ко мне подполз гаденыш Герка. А через дорогу французское посольство перед которым я выгуливала баллонку Мишель, чтоб подцепить фирмача. Жаль, не видят меня сейчас мамочка с папочкой. Ведь мы с ними ели тут блинчики в день открытия. Выпьем за то, что все, кроме нас, так сильно изменилось. Выпили, стали оживленно болтать. Тёма сидел между Валей и Викой. И Свен ревниво его разглядывал. И было с чего. Тёма сиял, как глубоко влюбленный. А Валя сияла от того, что приехала Соня. Аня помалкивала. Мать тарахтела всякую ерунду. А Юка расслабленно улыбался, как всегда, когда Соня была в хорошем настроении. «Сонечка, как вы?» спросила Юлия Измайловна. «Волшебно, Юлечка Измайловна!» Выдохнула Соня, и Тёма залился краской. «Как вам теперешняя Москва?» Продолжила Юлия Измайловна. «Будто сон. На весь Хельсинки нет столько Мерседесов, сколько здесь у каждого кабака. Денег у вас нет, а шмотки в бутиках вдвое дороже, чем в Европе». «Секса у вас нет, но на каждом углу интим-салоны и секс-шопы». «Можно сказать, сексуальная жизнь захлестнула страну», — усмехнулась Юлия Измайловна. «Тиражи нормальных газет падают, а спид-инфо вырос до четырех миллионов. Город аж звенит, аж вибрирует» если б герка квартиру не оттяпал я б ни за что не уехала призналась она как же я герку тогда ненавидела а в хельсинке поняла что месть как рак разрастается в человеке вытесняет все остальное человек мстит обидчику убивает его и тут же умирает ведь больше жить непросто Многие боятся приехать, чтобы посмотреть в глаза новой России. Юлия Измайловна подняла вверх указательный палец. Сам Бродский сказал, страны, в которой я родился, больше не существует. Нельзя вступить в ту же реку дважды. Повисла неловкая пауза. Вика решила прервать ее. Мусорский, ты в курсе, что Бродский на зоне трубил? «По какой статье?» – важно спросил Тёма, хотя было видно, что хочет спросить, кто это. «Ты, мусорский, поэзию любишь?» «Ага», – хмыкнул Тёма и негромко озвучил. «Тогда на всех резины не хватало, и я родился в злобе и тоске». И все захохотали, снижая пафос слов Юлии Измайловны. Как же мне с вами хорошо? опрокинула в себя Соня очередную рюмку. Раньше здесь только сладкое было. А теперь и икру привезли удивилась Валя. Как же только сладкое? ⁇ Бульон с яйцом, блины со сметаной всегда были. И кура с маринованными фруктами ответила официантка и кивнула на Соню. И крус с фруктами с собой принесли. А напитки у нас любые. Эта шоколадница трубит с 1964 года. Здесь когда-то наливали советский виски Привет, и джин капитанский. Не представляете, какая это была дрянь, но ведь пили! вмешалась Соня, и прикрикнула на официантку: Тащи, красотка горячая! А у нас Сонь беда. Борис Николаевич болеет. Пишут незначительные нарушения в работе сердца. Попыталась умно выступить мать в таком солидном застолье. У Юки тоже серчишка пошаливает. Советуют моторчик вставить. Откликнулась ей в тон Соня. Предлагаю выпить за Юку. Потому что Юка клевый предложила Вика. «Не высовывайся!» зашипела на нее через весь стол мать. «Бабуль, я теперь из вас самая крутая после Вали, потому что пойду учиться на продюсера», напомнила Вика. Но никто на это не отреагировал, потому что две официантки принесли подносы с той самой жареной курицей с маринованными яблочками, глядя на которую... Соня чуть не прослезилась. Ее только здесь так жарят!» «Мне к ней в тарелку нырнуть, как в молодость!» Курица благоухала чесноком, знаменитой хмели-сунели. И разговор перекинулся на способы жарки курицы, а Аня извинилась и вышла. Было видно, что ее подташнивает, как от запаха курицы так и от самой компании. «Свенчик, когда гуляем на свадьбе?» подмигнула Соня. аня есть мой друг», — напрягся Свен. «Да ты что?» — сделала большие глаза Соне. «Значит, она не от тебя беременна?» И все сначала в ужасе замолчали, а потом захохотали, Увидев, как добродушно Свен замахал руками. «Сонни, ты имеешь в глазах доктор Енген. Тебе работать в разведка!» Не смешно было только Вале. Не потому что ревновала, а потому что с возрастом чаще и чаще думала о том, как сильно обокрали ее аборт и повторная чистка. «Конечно, у нее была Вика, но...» «У вашего малыша будет русское или шведское имя?» — спросила Юлия Измайловна. «Будет имя Валья», — отрывисто ответил Свен. Всем стало неудобно, и Юка, как самый тактичный из всех, сказал, «Блюдо, которое угнетать любовь, имеет имя свадебный торт». Все засмеялись, а Юка продолжил. «Свен, я видел по русский телевизор. Теперь есть налог на прибыль и доход иностранец». Тема была выбрана гениально, потому что только деньги интересовали Свена больше, чем чувства к Вали. И он тут же перешел с Юкой на финский язык. «Что он говорит?» — спросила Валя Соню. Говорит Рыбонька, в вашей налоговой инспекции не берут налоги, а учат за деньги, как от них уходить. Говорит русские гениальные финансисты. Делают схемы, при которых деньги не видно, перевела Соня. Все уходят от налогов, подхватила Юлия Измайловна. Никто не думает об учителях и врачах. Как говорит Черномырдин, учителя и врачи хотят есть практически каждый день. Добавила Валя, но никто не засмеялся. А Юлия Измайловна неодобрительно заметила. У вас теперь новый цитатник. В Чечне журналиста украли. Ни с того ни с сего сказала мать. Выкуп просят. Как в какой Африке? Война аж сказал Тёма. И Соня уставилась на него такими глазами, что даже матери и Юлии Измайловне стало ясно, кто здесь кому Вася. «Война?» переспросила она эхом, словно западные СМИ не рассказывали об этом круглые сутки. «Наши за рублем метнулись. Вернулись грузом 200», пояснил Тёма. «Что есть грузом двести?» – переспросил Юка. «Гробы», – буркнул Тёма. «С немцами воевали. Нечто нельзя с чеченцами договориться», – возмутилась мать. «Вместе сжили. жили. У нас на фабрике чеченка была, муж татарин и три мальчика. В космос летаем, промеж себя договориться не можем» так и прыгали с войны на инфляцию, с ностальгией на Викино на будущее, с криминала на уникальный шоколадный соус к блинчикам, рецепт которого шоколадница держала в секрете с самого открытия. Когда разъезжались, очень пьяная Соня пыталась сесть за руль Фольксвагена и вытащить ее с водительского места сумел только Тема, севший за руль сам. «Лейтенант Ежевикин, ты пил не меньше?» сопротивлялась Соня. «Свои меня и на бровях не остановят».